Глава первая. Возвращение. Красив и богат славный город Посад, Купцами до да торговли велик, кормит, одевает диковинами тех столицу великую, да и все княжество. Храмы господни сияют на солнце золотыми куполами, Высца терема узорчатые, дымят коптят кузни, Окружили главную площадь цеха мастеровых людей. Но краше всех терем зажиточного старшины купечества Степана Емельяновича. Только нету в доме хозяина. Нету его и в лавках торговых. Уехал он, в края неведомые. Письмецо тайное оставил помощнику своему Петру, что вернется через год к кольяну дню. Была у вдовы Степана дочь Анастасия. Прозвали ее за ум великий и да вот за это и поплатилась она. Заточила ее в отсутствие отца змей Горыныч в терем серебряной что стоит на горе Хрустальной, и никто не мог ее из того плена вызволить. Однажды приехал на золотом коне золотой всадник и сжег гору, а в том огне пламени пропали и насти и золотой всадник. В канун Ильина дня вся челядь Степанова готовилась к возвращению хозяина. Жарили, парили с ней всякую, лаврушники отчеты готовили. Строг был в делах купец. Но многие в посаде не верили, что вернется Степан. Сам князь великий уважал Степана Емельяновича и на Ильин день обещал в гости в посад наведаться. С самого раннего утра обещанного дня с пожарной колокольни добровольцы глаз не спускались с главной дороги. Большак по-нашему не пылит дорога, не видать никого. Да вдруг к полудню поближе побежали мальчишки к колокольням, кричат, чтоб звонили, вернулся Степан Емельянович, да не один, а с женой, звонят колокола, звают людей, а как и когда Степан вернулся, никто и не приметил, видать, тайно в дом свой проник. Столпился люд на улице перед воротами, на Степаново двор шумят. Да вдруг вороты отворились. Видят, стоит перед ними Степан Емельянович, живой да здоровый. А молод и пригож, как в двадцать лет был, глаз живой горит, сила в нем играет, говорит народу. Вернулся я из дальнего торгового похода. Да не один вернулся, жену привез. Милости прошу. Весь город вечером ко мне на подворье, на пир великий. Во всю улицу столы поставлю. Жарится мне меня двадцать пять быков. Сто пятьдесят молодых сочных барашков, что на богородичной травке кормились, уток, Жарю курдок плунов без счету. На каждый стол подам лебедей, начиненных фазанами и куропатками, обочками бочками браги, меда хмельного и вина заморского всю улицу ставлю, чтобы никто на своих ногах с моего пира до дому дойти не смог. Радуются люди... Что Степан вернулся, шумят, шапки бросают. Поди не каждый год такое веселье впадает. Ждут, не дождутся, на невесту заморскую поглядеть. Мало ли в посаде девок красных да баб пригожих, что за раскрасаются, добыл себе Степан Емельянович, ради который год пропадал. Наступил вечер. Весь славный город посад на Степановой улице, что напротив храма Господнего. Столы накрытые ломятся от угощения, Прислужники бочки открывают, Напитки хмельные наливают. За столы не садятся, Ждут появления хозяина. И вдруг опять грохот, И пыль на дороге. А верно, сам князь с дружиной прискакал. Старый князь, усы седые и борода, Шрамы на лице в славных битвах За землю русскую полученные. Князю навстречу главный помощник Степана Петр бежит, встречает князя. За почетный главный стол сажает. Дружину княжью славную по чину по обряду нашему рассаживает, чтобы каждому почет и уважение по заслугам. Зазвонили колокола малиновым звоном. Распахнулись двери храма Божьего. Вышел Степан Емельянович с молодой женой под руку. За ним домочадцы и самые близкие. Няньки Настасьи надо да старые теремные дики, человек пять всего. С молодыми за главным столом князь сидит и главные его приближенные. Стол этот на ступеньку выше стоит, как по русскому обряду положено. По правую и по левую руку от них столы протянуты, и нету им конца и края. За ближним столом княжья дружина в перемешку с именитыми посадскими старшинами, боярами да купцами, посад — вольный город. Люди в нем славны не только по рождению, а по делам и заслугам. Был у князя верный друг и соратник В битвах прославленный, да помер недавно от раны от старости. Сын после него стал с Василием звать. Просил покойный князя перед смертью за сыном доглядеть. Принял князь в дружину Василия, хоть и слава про него плохая шла. Бражничал с дружками много, дрался охотно по-мужицки, а ратное дело... Мало-мало понимал, ленив учиться был. В первый раз взял князь с собой в поход Василия. Так оказался молодой дружинник за одним столом, рядом с купцом, богатым Макаром. Макар был племянником хромого Филимона, что после истории с царевной лягушкой ума лишился. Так Макар все Филимоново богатство и принял, торговлей почти совсем не занимался, Сужал людям деньги под большой заклад, жадина весь в дядьку, лукавый да хитрый. Была у Макара одна рука, правую руку несколько лет назад зимой в лесу отморозил, заплутал в стужу, а когда вернулся, одна рука у него да так ловко отрезана. Ни раны кровавые нету, ничего, а в беспамятстве до весны был». Рассказывал, что к бабе еге попался отмороженной рукой, а она им эту от откусила, обещала новую приделать, не хуже прежней, да макар испугался и убежал. Так без руки и остался. Кто верил, а кто и нет. А про бабу Ягу в старые времена много разного рассказывали, душ, да много лет как пропала она из наших мест. Тихо все, тихо. Сидит невеста-раскрасавица, в русском наряде пригожа сил нет, а жених помолодевший, гордый, души в молодой не чает. и одет она, как по нашему обряду положено. Да так вот, рук не видать, перчатки на ней белая, и не ест почти ничего. Видать, замарать перчатки боится, раньше все руками ели. Целую ногу от ягненка жареного сочную отломят и едят с наслаждением. Что мужики, что бабы и девки. А перед молодой тарелка поставлена с кашей, наверное. Ложка деревянная. Она этой ложкой свою кашу и хлебает помаленьку. А пир мимо нее идет. Ух, и славный пир тогда случился. В страдавние времена всем миром гуляли. И девки, и бабы за столами сидели. Им, понятно, сладенько больше подносили. А за мужскими столами так пили, что под столы падали. Засыпали. А чего с под столом и... На нижние столы сперва простую пищу подавали. Студень с хреном, чисто свежиной лапшу со свинины, баранину с кашей, пироги и с чем к ни были, с мясом, с дичью, с домашней птицей, с рыбой, с грибами, с ягодными листами на меду. Девкам и бабам горы насыпали рожков сладких с медом, орехов кедровых, жемков, пряников городских, вина сладкого наливок. А были еще и сладости заморские, невиданные постела. Орехи грецкие, воложские, миндальные, фисташки и изюм, урюк, винные ягоды, киевское варенье, яблоки свежие и моченые с брусникой. На все столы верхние и нижний черную и красную икру ставили в салфеточках. Балык. Белорыбиц ветчину сочные, что истекало жирком. Были здесь и грибы соленые, и по новой моде, и в уксусе. ни-ни на столе не было. По православному обычаю удавленных силком не ели. Удавленного зверя только на мех брали, а птиц на перо. Подавались стреляных. Жареных зайцев, тетеревей, утиц диких, лосятину вареную. Да на каждый стол в разгар пира лебедей поставили. Как же живые я! В перьях сверху с крыльями до да хвостами, а ежели кусок от него отломить или отрезать, то внутри фазаны до да куропатки целые жареные находились. Да и еще целые быки в конце улиц на вертелах жарились. И такой... Запах исходил от них, что лучше от обжорства лопнуть, чем от куска мяса отказаться. А гульба идет, пятнадцать артелей песельников по очереди играют, сто плесонов специальных вдоль залов скачут, пирующих заводит, ходуном посад ходит, из за столов пирующие вскакивают, да в пляс спускаются. Батюшка, что молодых венчал, за столом сидит в подпитии и понят, а это по русскому обряду не возбраняется вовсе. Так любопытные батюшки все подливают, до да по прозаморского невесту спрашивают. А пусть всех интересует сдруженник Василий. Как так? И, наверное, в нашей церкви венчалось. А батюшка разъяснил что сперва крестил он заморскую деву Боягу православным именем Феврония, потому как имя это сегодня по святцам обозначено. И венчал он не на иноверцев, значит, а рабу Божью Февронию, рабу Божьему Степану, все чин по чину, и закричал пьяный батюшка. Да кто ты такой, штаб, в обряде усомниться? Да ты знаешь, что я, да я, смог князя на княжение благословлял, да я... Да я, ну, по пьяному делу, чуть драки промеж них не произошло. Разняли. батюшку уважали. Правильный батюшка был. На и зашейкали. Мол, в чужой своему своим уставом не ходят. У нас в посаде все по правилам. А в уважении к Степану Емельяновичу во всем княжестве отказа нету. По прошлому году князь с Новгород-Северский возил своего батюшку, Святого отца на Пасху князю Юю в новый городок Москва прозывает, что там, значит, церковь осветить да пасхальную службу справить. Городок малый, в лесах затерян. Княжий Терем стоит на холме Боровицким прозванным, храм божий рядышком дворов несколько, да весь холм от зверя листов, да бусуманов чистоколом огорожены. Батюшка наш сказал, что совсем никчемное поселение князь Юрий основал. Какой-то тайный скит, его сразу среди лесов дремучих, и по-трезвому делу не отыскать. Успокоился Василий больше для вида, а сам к Макару подсел. И на ухо друг дружке говорят, что то это казарт. Руками размахивают, да молодую пальцами указывают. Как на белом цвете бывает... Никудышние за завсегда друг дружку отыщут. но паксное дело всегда напарник найдется. А сговорились они вот про что. Как бы заставить молодую перчатки снять. Что это она перед нами фасон выводит? Наред русской невестин. Все как положено. Так пускай перчатки свезоморские сымит. На покупку большому браге хмельной, и вышли на середину площади перед главным столом. Мол, про сказать хотим. Стал Макар про Степана Емельяновича рассказывать, какого молчания ха отдаем. И умен, и старшина купеческого сословия, и красив, и силен, и плечист, сухота девичья. А сколько подвигов совершил! Из опасных походов товарищи спасал, От нечистой силы землю русскую уберег, Змей-горынч одолел. Зато слава тебе, Степан Емельянович, Оповедай ты нам, как не изберег дочь свою Настеньку, Да в каком таком походе целый год отсутствовал, Где невесту-раскрасавицу выбирал. Смелые речи! Притихли пирующие. Строг Степан Емельянович неизвестно, как себя поведет в ответ в такие слова. Встал, молодой, по весь свой громадный рост. Плечи расправил, оглядел, стал изорким взглядом. Да таким пронзительным, будто каждого до сердца достал. На каждого отдельно поглядел. И заговорил так, будто лично каждому гостю присутствующему отвечает. «Отвечу на все вопросы, Макар, хоть и не судья ты мне. Такие вопросы только старейшины посадские задать мне право имеют, да князь. Не почину, замахнул замахнулся ты. И речь вдруг не с тобой, Макар, а со всем миром. Со всем людом посадским». Ровно год назад ушел я в торговый поход с большим обозом. Был со мной помощник верный и доверенный Петр. Вот он за столом моим сидит. Известный всем, честный человек и надежный. Петр привстал и в знак согласия поклонился народу. Хотел я речной путь к Савойскому морю разведать, Как нас стругах в заморские страны ходить, а не с обозами? Ну, оставил я дела торговые на Петра, взял с собой парнишку Ивана и отправились мы с ним. В это тайные странности. По воде раз в семь быстрее, короче и дешевле. Дело тайное, нельзя, чтобы враги про секретный путь прознали, да не вышло». Дошла до нас весть, кстати, от рыцаря Вильгельма, что околдовали мою дочь, любимую, и решили мы с Ванькой лучше сами погибнем, а Настеньку вызвали. Знали, простым мечом и копьем дело не помочь, хитрый механизм нужен. И вот поспешили мы в заморский город Багдад, что чудесами разными славен, про Багдад расскажу в другой раз». А тут времени на чудеса не было. Поспешили мы к одному ихнему кудеснику-чародею, и построил он нам чудо коня о шести ногах. Дал огни стрел и научил, как Настеньку из значения вызволить и расколдовать. Да вот Ваньк быстрее меня выучил с тем конем управлять, из ружья за морского огнем плевать. Дал я чародею денег много, Но поставил он мне условие свое, что я у него в залог останусь, пока Ванька чудо коня не вернет. А потом будем еще у кудесника вместе год отслужить, помогать ему колдовские механизмы строить. Видали вы все, как Иван Настеньку с Хрустальной горы из Серебряного тюрьма вызволил, и улетел в Багдад ко мне с Настей. Многим мы все трое чудесам там выучились». А была у кудесника волшебника дочь раскрасавица. Полюбили мы с ней друг друга. Согласился кудесник дочку за меня отдать. Вот она перед вами, крещенная в а по-простому боягу. Выучил зана по-нашему говорить, а мы по-ихнему. Раскозлинный. Всех те пьяная, за и в дыхании слушали. Василий с Макаром прямо поселить площадь, Индраусели, кубки свои попивают. А тут старый князь поднялся. Не зря я к тебе, Степан, верный наш подданный, приехал. Не только в гости на свадьбу попал. Про чудесную жизнь твою давно наслышан. Вот даже жену себе из заморских земель достал. Желаю я тебе с молодой женой долгой жизни, — Да славы! Да деток-богатырей, чтоб русскую землю отлихо защищали! — Да скажи ты мне, Степан, где дочка твоя любимая, умница-разумница Анастасия Премудрая? — Про ее ум да умение не только Русь наслышана. В совойские земли слава дошла. — Не пойму. Неужели ты ее в Багдаде оставил? — Да за Ивана, освободившего ее замуж, выдал, как старейшины ваши городские обещались. — Да нет, великий князь, — ответил Степан, — Анастасия, дочка моя, за Ивана замуж не пошла. Как брат с сестрой не промеж себя многому, в странном городе Багдали учились и отпустил их кудесник багдадский раньше меня домой на родину. Здесь они в деревеньке задержались, скоро прибудут. — Если как брат с сестрой, то можно, — отвечает князь, — а то не гоже девицы с парнем вдвоем в дороге быть. Встал тут за столованки на отец, и два его старших брата поклонились в пояс, и князю, и гостям старик Прокоп сказывает. — Позволь, княже... Слово сказать, не было позора в нашем роду и не будет, отродясь в наших краях по саде великом охальников не водилось. Я сам целый год про сына не слыхал. Уж и не верил, жив ли он. — Спасибо Степану Емельяновичу за добрую весть. А Ваньку, я так понимаю, не корить, а славить надо за то, что помог Настю източение вызволить. Прав ты во всем, старик Прокоп, — отвечает князь, — повелеваю встретить Ивана Мужицкого сына, как богатырей. Сратного подига встречают. Жалую ему за отвагу и доблесть место в княжей и дружине. Отныне будет он по званию не мужицкий сын, а княжий дружинник. За столами зашумели и кубки подняли. Ивана в посаде любили радовались за него. Завистники, конечно, тоже нашлись. А главное, у них будут Василий и да Макар. Пока наливали, выпивали. Макарт травы встал и над княжьим столом с скобком наклонился, вроде как просил дозволения за здоровье молодых выпить. Да пшатнулся и пролил вино прямо на молодую. Все руки облил. А перчатки белые красными от вина сделались смотреть страшно. Столой длинные, то разберет. В крови, в вине. Никто и не видал и не понял, что случилось. Бабы заголосили. Мужики с места повскакали, чтоб чуть не вязать макара. Князь не дал. Объяснил, что вино это случайно пролитое. Хотел князь, как лучше, думал, помочь невесте-то. И стянул с нее перчатки красные, мокрые. Невеста застеснялась и разом руки под стол спрятала. Кто ближе был, заметили с руками странную Февроне. Под три пальца на руках вроде. А может, не разглядели, может, поджало пальца Увел Степан быстро из стола молодую жену в терем, переодеться в сухой. Макар Василий схватил за руку, потащил подальше в сторонку, чтобы не слыхал никто, и говорит шептом, «Ох, чую, беда на посад надвигается, а может, на всю землю русскую. Не показалось мне невеста-красавица сразу. Было чувство, что встречался с ней раньше, хоть и была она в другом облике». Свалился я по третьему году зимой с саней в лесу и замерз. Думал, помру, когда очнулся. Рука левая, синяя, огромная, распухшая, начисто от да и сам весь от холода отхожу. Тут прилетела баба яга в ступе, меня к себе посадила и в дом свой на курьих ногах увезла. Страшно я сама, руки запомнил, от трех пальцев были. Опоила на меня зельем, а когда в себя пришел, вроде весь здоровый, сильный, ничего не болит, только руки отмороженной нету, а где отрезана рука, боли тоже никакой. Сказала мне баба Яга, что сейчас новую руку приделает. Отвернулась она своему колдовскому окну помощнику, а я избежал, через дверь выпрыгнул. Смеялся навслед, уговаривал, чтоб вернулся, мол, как лекарь вылечит меня, догонять меня на ступе. Не стал, так и убег я, недалеченный, но вроде здоровее прежнего после ее зелья, а рука одна. И вот сказывали, в ту же зиму Степана Емельянчина обмороженную стрелники вытащила и вылечила. Вот он за спасей на ней женится. А все это Специальная хитрость Бабы-Яги. Она через Емельянч хочет к людям поближе быть, чтобы звести род человеческий, да и звать ее Баяго. Проговорились они, ай, Бабы-Яга, звучит. Страшная она, во сне привидится, испугаясь. А красавица на то колдовским прикинулся, а колдовала она, Емельянч, над народ тихо подговаривают против Бабы-Яги и отступника Степана Емельяновича, а богатство его великое надо нам отдать за то, что мы посад от Бабы-Яги спасем. А Анастасия Премудрой, которую у Бабы-Яги небось колдовство выучила, чтоб ничего не досталось. Гордячка она, Анастасия-то, выше всех себя поставила, всех женихов браковала, я к ней сватался, смело. За королевича совойских земель вельгельма, и Тань пошла замуж. Нечисто здесь. Может, колдуна себе в мужья присмотрела. Не надо такого лиха для посада. — Это точно, — согласился Василий. — Надо тайно узнать, по какой дороге они возвращаются, да и перехватить их. — У нас только одна большая дорога в посад ведет, да две проселочные Влез на реку, мы у большака и засядем. Так потихоньку и ушли с пира. до ищптерых или шестерых пьяных мужиков, никудышних, которые самых дрочливых с собой прихватили. А Феврония со Степаном в скорости за стол вернулись. Невеста в чистом сарафане и новых белых перчатках только решили, что фасон... Мол, заморские держат перед нашими, выставляется. Начал темнеть. Время позднее. Запалили факелы, да так ярко все вокруг осветили. Не хуже, чем при ясном солнышке. Никто спира не расходится. Музыка гремит, плесуны пляшут, гости кренделя ногами выделывают. Давно так не отдыхал посад весь город у Степана. Несколько стражников на угловых башнях дежурит в дозоре, да и то уж новые стража спира, пришедшие, подменили. Если только пьяные пришли, а то еще и с собой выпивку и закуску прихватили. Ну, одним словом, весь посад гудит. Трезвого мужика во всем городе не сыскать. А кто по старости или малолетству дома остался, так тем тоже выпить поесть был доставлен. Вот свадьба прославная. А Много старых обрядов осталось. Пока молодым все песни не пропоют, обряды не выполнит, нельзя их в светелку провожать. Главное по этому делу старуху стимья, тоже подвыпивши. Она свадьбой командует, когда петь, когда плясать. Нельзя молодых в опочивальню провожать, покуда петуха с насеста не принесут. Должен петух по столу молодых погулять, крошк поклевать, чтоб мужскую силу нехо поднять. Когда еще у я за петухом послал ребят, а те все не идут? Дороги забражничали. Только четвертые смены парней с петухом явилась. Ночь за полночь. Пол свадьбы под столами спят, лежат. Выпустили петуха на стол. Пирог склевал, вином из княжнего кубка запил, да и заснул. Смеху всем. Проводили молодых старухи с песнями в светелку, отвели князя, почти на руках отнесли в гостевую половину терема, разместили дружину. Кто встать мог, а кого так доспать оставить? девушку трушло. Вдруг зарево, полнеба светило. Загрохотало и снова тишина. Кто решил гроза, кто приснилось пьяна. А только Василий с Макаром его так и приметили, что с неба башня за околицей в огне и громе опустилась. Когда огонь погас, грохот стих, вышли из нее двое в наши и одежи, Вроде как мужик и женщина, и украдкой в посад подались. Башня поднялась и скрылась в небе. Бросились все его таги на прилетевших. С ног сбили, поясами связали. А узнали в них Анастасию и Ивана. От неожиданности не успела премудрые свои хитрости проявить. А Иван смелость... Силу да удаль, как дети и малые в руки лихих людей попались. А посад спит, и ничего про это не ведает. Специально такое время не для прилета выбрали, чтобы не заметил никто, да не вышла. И еще приметили башню огненную басурманы, проклятые из Орды. Что ж в семи днях пути от посада, и окружных деревень находились. А удалось Насте с Иваном на волю выбраться, Боегу предупредить родной посад из Орды вызволить. Про то другой сказ...